Часть вторая. Любовь глядит не взором, а душой. Крылатый Купидон, бажок слепой. Уильям Шекспир. Сон в летнюю ночь. Глава 11. Окончание зимы значило, что близится самый жестокий из предвесенних обрядов девишник. Я не собиралась на девишник в люсе. Меня не тянуло даже на девишники настоящих подруг. К 32-м годам я повидала их достаточно. Я пересмотрела столько роликов «Мистер» и «Миссис», что знала излюбленную позу всех мужчин для секса с будущей женой — либо он сзади, либо она сверху. Использованных мною соломинок в форме пениса и надутых воздушных шаров с фламинго набралось бы как минимум на 150 тонн пластиковых отходов. Начиная с 30-ти лет, я отклоняла все приглашения на девичники, Но Джоу молял пойти. Он сказал, что Люси будет комфортнее, если я стану частью свадебной вечеринки в качестве их общей гостьи, а не только его. Кэтрин отказалась в последнюю минуту. Она чувствовала себя слишком беременной, чтобы целые выходные по команде издавать возгласы одобрения. К счастью, вместо неё Люси пригласила Лоу. Она нередко выступала в роли первой запасной на девичниках женщин, которых едва знала. Её также регулярно приглашали на вечернюю часть свадебного приёма малознакомых пар. Думаю, причин тому было три. Она обладала весёлым нравом, всегда покупала подарок из списка и не состояла в отношениях. Одинокие женщины в возрасте за 30 на свадьбах исполняли развлекательную функцию вроде кавер-группы. Мы не были беременны, поэтому всегда пили. Нас никто не ждал дома. Мы задерживались допоздна и могли с кем-нибудь пофлиртовать, что давало пищу для обсуждения всем остальным. И самое главное, мы были свободны. Лола красила лицо, сидя в кафе на вокзале в Уоттерлоу. Её чемодан с монограммой стоял рядом. На ней был длинный кардиган с узором наваха. джинсовый комбинезон и белые кавбойские сапоги. В её светлых волосах, подхваченных у лица перламутровыми заколками, виднелись тонкие, словно шёлковые жгутики косички. Лола всё ещё мечтала походить на тот идеал девушки, какой нарисовала себе в 15 лет. Я скоро чокнусь с Нина, сказала она, обнимая меня той рукой, в которой не было тюбика туши. Решительно чокнусь. «Почему?» «Андреас, архитектор из Линкса. Давай выйдем на платформу, и ты расскажешь, что случилось. Мне нужно закончить макияж». «Закончишь в поезде», — поторопила я. Лола до ужаса наплевательски относилась к расписанию транспорта. «Сейчас только дорисую глаза», — откликнулась она, яростно проводя щёточкой по ресницам снова и снова. «Поверь». Никто даже отдалённо годный для секса не сядет в поезд до самого Гатдалминга, предрекла я. Ладно, сказала Лола, в последний раз махнув над каждым глазом, затем убрала косметичку, поднялась и взяла чемодан. В общем, у нас уже было около пяти свиданий. Дела идут замечательно, но я знаю, что он спит с кучей других женщин, и начинаю безумно ревновать. Хотя раньше меня это не беспокоило. Я знаю, «Во-первых, откуда ты знаешь, что он спит с кучей других?» На ходу она достала телефон из сумочки, открыла WhatsApp и показала мне экран. «Видишь? В сети. Он всегда в сети. И? Он что, не может общаться с приятелями? Мужчины не общаются с приятелями. Они иначе устроены, не так, как мы. При необходимости пишут что-нибудь вроде «Увидимся в четыре, старик». И всё. Они не сидят в телефоне часами. Неужели?» Джо состоял в куче групп в WhatsApp, где они весь день обменивались мусорными гифками и мемами. «Что ещё за группы?» — тут же спросила она. Судя по лёгкому подёргиванию век, Лола почти не спала. «Ну, типа футбольные или Ибица-2012, которая всё никак не затухала. Но Андреас торчит там круглые сутки. Меня особенно напрягают ночные смены». Мужики переписываются в сети до двух ночи только с женщинами, с которыми хотят переспать. Откуда ты знаешь, что он в сети до двух ночи? Я просто открываю чат в телефоне, когда мы не общаемся, и вижу его онлайн. Вчера я даже отменила ужин с подругой, чтобы следить за ним. Лола? Знаю. Я сказала, что простудилась. Пришлось опубликовать в соцсети фальшивую историю, как я пью лэм-сип, чтобы подтвердить алиби. Мы пропустили билеты через турникет и пошли вдоль платформы. Почему бы тебе не спросить его напрямик? И что я скажу? Скажи, что часто видишь его онлайн в WhatsApp. Переведи всё в шутку. Нет, он сразу догадается. Не хочу, чтобы он думал, будто я собственница и пытаюсь контролировать его личную жизнь. Мы сели в поезд на ближайшие свободные места рядом друг с другом. Хорошо, тогда сейчас выбрось это из головы, а о моногамии поговоришь с ним как-нибудь потом». «Ага», — она вздохнула, глядя в окно неподвижного поезда. «Когда всё это закончится? Я просто хочу, чтобы рядом был кто-то, с кем можно сходить в кино». «Знаю», — сказала я. По перрону к поезду бежал мужчина с пристёгнутым к груди ребёнком и бережно придерживал его головку. В тот момент, когда свисток кондуктора возвестил о скором отправлении, мужчина вскочил на подножку нашего вагона. Давай, ты сможешь. Весело крикнул он женщине, бегущей к нему с чемоданом в руках. Когда она оказалась у двери, он торжествующе закричал: "Да, моя жена!" И победно вздел руки, словно та преодолела марафон. Задыхаясь и смеясь, парочка забралась в вагон. Отлично сработано, дружок, сказала женщина. Всё ещё, переводя дыхание и смеясь, они отыскали два места. И кучей свалили вокруг себя сумки и детские принадлежности. Я безотчётно таращилась на них до тех пор, пока не перехватила встречный вопросительный взгляд. Резко отвернувшись, я уставилась в окно на проплывающий мимо город. Лола сжала мне ладонь. Я улыбнулась и изобразила ответное пожатие. После исчезновения Макса я как никогда ценила её дружбу. Возможно, я удалила Макса из своей жизни и телефона, но он по-прежнему всё доследовал за мной тенью и не выходил у меня из головы. Я провела Рождество дома, пялясь в мобильный, будто на дворе опять был 2002. Новый год я встретила с Олей, и мы обменивались бессмысленными тостами о муже ненавистничестве. Январь прошёл за написанием первых глав новой книги. Слава богу, у меня появился очередной рабочий проект, и крайне срок, на котором я могла сосредоточиться. Такая всепроникающая любовная хандра не накрывала меня с подросткового возраста. Я не могла избавиться от мысли о Максе. Какой-нибудь сучок на деревянном столе напоминал его нос в профиль. Если я видела две буквы из его имени рядом на странице, взгляд непроизвольно цеплялся за эти слова. Я слышала его в текстах песен. Видела в толпе людей на платформах метро. Это до боли изматывало и невыносимо тяготило. Фантазии, которые подпитывали меня, пока мы были вместе, теперь стали чем-то вроде глютомата натрия для мозга. Они заполняли мысли, принося мгновенное удовлетворение, а затем так же быстро исчезали, оставляя после себя ужасную пустоту. Поглощая их в огромных количествах, я не чувствовала насыщения. и всё же не могла остановиться. Лола сказала, что эту стадию расставания невозможно миновать, и я должна через неё пройти. Однако я боялась застрять в подвешенном состоянии. Финальная точка так и не была поставлена. — Итак, чего нам ждать на сей раз? — спросила Лола, глядя в компактное зеркальце с монограммой и накладывая ещё больше макияжа на своё и без того щедро накрашенное лицо. стриптизёршу? Определённо нет. Лёся скромница. Знаешь, скромницы обожают стриптизёрш, точно сказала я. И шоколадную краску для тела, и массажные масла. Наличие массажных масел верный признак того, что человек не так уж любит секс. Значит, никакой стриптизёрши, сказала Лола. А что тогда, как по-твоему? Я достала телефон и открыла в ватсапе группу под названием Люджу девишник, которая непрерывно обновлялась с момента создания 6 недель назад. Учитывая сумму взноса на еду и напитки, хотелось бы побольше выпивки. "И не мечтай", сказала Лола. "Будет одна бутылка на человека на все выходные и одна порция переваренной лазаньи". Мы последними добрались до внушительного дома в сельской местности Сурея, арендованного для девишника Люси. Большинство из 25, 25 приглашённых женщин выразили желание остаться на три ночи, тогда как мы с Лулой приехали только на вечер субботы и день воскресенья. Нас встретила Фрэнни, главная подружка невесты, лучшая подруга Люси и профессиональная сопрано, представительниц которого я всегда считала отдельной кастой. Обычно их отличала внушительная грудь, развившаяся с юных лет и внушительная И как следствие, уверенное осознание своей властности в любой женской группе. Они вечно были всем недовольны и в то же время смеялись по любому поводу. Ещё они носили серебряные кельтские украшения и струящиеся платья и блузки, дабы демонстрировать впечатляющая докальте. Они сразу же оправдала все мои ожидания. "Привет, эпоздуни", весело пропела она. "Нина" «И Лола?» «Да, это мы. Здесь так чудесно», — произнесла Лола с широкой улыбкой. Она всегда с энтузиазмом погружалась в любые нелепые затеи. Иммерсивный театр, комедийные шоу, девичники, организованные властными сопрано. Это была её стихия. Я её восхищалась. «Привет», — произнесла я, не в пример тише и официально пожала Фрэнни руку. «Я Нина». «А я Лола». Вас клекнула подруга, заключая Френе в объятия. "О, чудесно! Я так рада, что вы приехали вместе. Можете закинуть вещи наверх в комнату. Вы увидите свои имена на двери. Потом возвращайтесь вниз, выпейте бокальчик шампасека и приступим к сегодняшней программе". "Супер", отозвалась я. Мы с Лолей втащили чемоданы наверх и побрели по извилистому коридору. Она наконец не обнаружили комнату с двумя кроватями и дверной табличкой с нашими именами, написанными блёстками. Он всё ещё в сети, констатировала Лола, бросив сумку на кровать и глядя на экран телефона. Интересно, какой тёлки, нечем заняться, кроме как целыми днями торчать в ватсапе и без конца переписываться. Это нерациональная трата времени. Пусть уже встретятся и займутся сексом. А как же он? Не вини во всём женщину, Лола. Да я, правда, не исключаю, что он связался с несколькими. Может, у него график, и каждая получает пару часиков в день по расписанию? Ого, какая честь для них, сказала я, собирая волосы в пучок. Знаешь, я запарилась быть гетеросексуальной женщиной. Это совершенно невыносимо. "Да мы!" завопила снизу Френе. "Время пить шампусик". Шампусик. Это слово используют между собой только женщины, которые втайне друг друга ненавидят, — заметила я. Ну же, Нина, выше нос! Если сегодня будет нестерпимо, давай завтра смоемся пораньше. Я придумаю оправдание. Ладно, и всё же постарайся быть милой. Помни, ты здесь ради Джо. Внизу остальные 23 женщины собрались в кухне. Фрэнни суетливо наливала всем в бокалы просека из супермаркета. Люси восседала на стуле, её голову увенчала золотая корона, а груди был приколот огромный значок с надписью «Невеста». «Нина», — сказала она, вставая при виде меня, — «и Вова». «Ой, как я рада, что вы здесь!» Люси притянула нас обеих для тройного объятия. «У тебя новая прическа!» — заметила она, указывая на мой пучок. «Как мило! Очень практично!» «Счастливого девичника», — сказала я. «Хорошо проводишь время?» «Да. Вы уже знакомы с моей лучшей подругой Фрэнни?» Она поманила Фрэнни. Та уже несла нам два бокала. «С той волшебницей, которая всё организовала?» «Да», — сказала Лола. «Фрэнни лучше всех», — подтвердила Люси, обнимая подругу. «Истинный организатор. В школе мы звали её фюрер Фрэнни». Сияющая Френи приосанилась по балетному, выгнув спину. "Откуда вы трук-трук друг и знаете?" поинтересовалась она. "Лолень Нина, университетский подруги Джу", объяснила Люси. "Нина, кстати, будет шафером на свадьбе". "Как забавно", сказала Френи. "Девушка-шафер. А почему не подружка невесты?" "А она ведь лучшая подруга Джу". Без заботн ответила Люси. Кроме того, Нина не очень любит платья и всё такое. Я права? Ладно, думаю, пора приступать к следующему мероприятию, Лулу, -Лу, сказала Френе, хлопнув в ладоши. Я сделала большой глоток просека и задержала дыхание, но лучше не стало. Сколько ещё мне пить этот разбавленный кислый фруктовый яд от отвратительных вечеринок и ужасных разговоров? Внимание! Вдруг закричала Френе, пододвигая стул и зачем-то взбираясь на него, словно городской глашатай. Тихо всем. Пусть каждый из вас возьмёт стул, расставьте их полукругом. Попросим нашу невесту сесть посередине и сделаем коллаж. У нас куча всяких материалов, карандашей и мелков, с которыми вы можете поиграться. Так что развлекайтесь, а потом посмотрим, у кого что выйдет. Нам всем делать общий коллаж? спросила одна из женщин. Нет, нет, произнесла Френи с лёгкой ноткой паники, будто весь план вот-вот грозёл рухнуть. Нет, по одному коллажу каждое. Внимание, по одному коллажу. Бумаги хватит всем. «Что Люси собирается делать с двадцатью четырьмя коллажами самой себя?» Прогубнила я под нос. «А клеит гостевой туалет?» — ответила Лола. От смеха я проглотила просека, не в то горло и закашлялась. «Боже, с тобой всё в порядке, Нина?» — спросила Фрэнни сверху. «Да, всё хорошо, простите». Мы послушно уселись вокруг Люси, которую ничуть не смутило, что двадцать четыре женщины уставились на неё как на предмет. можно ли найти более наглядный пример крайнего нарциссизма, чем главные героини девичника? «Извините, у меня ещё один вопрос», — обратилась другая женщина. «Да», — нетерпеливо бросила Фрэнни, «мы должны изобразить только внешность Люси или, скорее, как видим, её личность». «Выбор за вами!» — сгодятся и символы с абстракциями, и результаты прямых наблюдений — Сказала Френя, раздавая сухие макароны и клей. Вот, держи. Она вручила мне горсть пасты и несколько перьев для текстуры. Ковбойский сапог Лолы вжался в боковину моей кроссовки, подавляя неудержимый приступ хохота. Как если бы само действо было недостаточно унизительным, нам полагалось презентовать свои коллажи перед группой и объяснить их образность и смысл. А когда женщины вставали и пели диферамбы доброте и красоте Люси, представленным в виде журнальных обрезков и салфеток, мы слолой медленно, но верно погружались в пьяный дурман, всё сильнее топтавая друг другу башмаки. В общем, у меня тут карта Сурея на Челая, указывая на клубок неровных карандашных линий на большом куске розового картона. Потому что ты и Сурея и выходишь замуж в Суры. Люся улыбнулась. Я срисовала её с гугл-карт и написала название всех городов. «Глядите!» — сказала я, поднося ватман к лицам сидящих полукругом женщин. И возле каждого изобразила разную обувь, потому что Люся от неё без ума. Смотрите, босоножки рядом с Доркингом, шпильки у Бэкшета, высокие сапоги около Эгома, шлёпанцы близ Сибири. Черзе и О, как мило, произнесла Френи и сделала знак моей беременной соседке, что сейчас её очередь представить свою работу. Я села. Женщина поднялась и вышла в центр с большим коллажем в форме сердца. Если вы ещё не знаете, меня зовут Рут. И я приготовила маленькую шутку для посвящённых, сказала она, поворачиваясь к Люси, которая тут же закрыла лицо руками. в притворном ужасе. Я случайно прознала, что Джо и Люси называют друг друга... «Барсучиха и конь», — выпалила Фрэнни. «Да», — подтвердила Люси. Все покатились со смеху. «Почему барсучиха и конь?» — спросила одна из женщин. «Ох, так глупо!» «Ужину в честь нашей «Месяцщины» мне сделали неудачное милирование в салоне». Поведя к меня Джо заявил, что я похожа на барсучиху. А почему, конь? поинтересовалась Лола. Потому что он ест как конь, ответила Лёся. Что такое месяц щина? спросила я, но никто не обратил внимания. Вот почему я нарисовала маленьких барсучиху и коня в роли невесты и жениха, сказала Рут, показывая всем рисунок. Раздался приторный возглас коллективного одобрения и аплодисменты. Ужин в честь месяцщины? Вряд ли Джо хоть раз вспомнил о нашей реальной годовщине за те семь лет, что мы встречались. Как им это удавалось? В чём состоял секрет этих женщин? В какое неизвестное потайное отверстие на теле они допустили мужчин, чтобы принудить их к любым безрассудствам по своему желанию?» Или они просто говорили бойфрендам, что и когда делать, и те ограниченные в выборе чувствовали себя в безопасности, будто овечки на выпасе, а не готовы к убою скот? Может, я зря обращалась с мужчинами, как со взрослыми людьми, а не как с несмышлёнными ягнятами. Мы получили от Фрэнни указание оставаться на местах для следующей игры, которая, к сожалению, была мне хорошо знакома. Церемония гетеронормативности. Коронация беспредельной глупости. Заговорщический ритуал унижения, лишённый иронии приличия и приличия вкуса. Конкурс трусиков. "Думаю, нам не помешает ещё шампусик", сказала Френни и скрылась в кладовой, куда, как я поняла, имела доступ только она. "А в сумке не хватит шампусика, чтобы это вынести", прошептала я, Лоля. Итак, Весвестила Френи, вернувшись, я подумала, что будет забавно, если во время игры в трусики мы все прочитаем по кусочку из. Она показала группе книгу в мягкой обложке: "Как доставить удовольствие своему мужу". Название было на слуху у всех женщин моего поколения. Полное руководство 1970-х годов по семейной жизни, которое занимало почётное место на полках наших матерей, а нам теперь служило предметом для насмешек. Женщины, откинувшись на спинки стульев, издали групповой стон узнавания. Для тех, кто не знаком с игрой в трусики, сказала Френе, заново наполняя наши бокалы просека. Правила следующие: Люси открывает большую коробку с трусиками, которые вы ей купили, и угадывает дарителя. А куда потом она их денет? спросила Рут. В мусорку, сказала я. А вот и нет, произнесла Френи дело нам мир любивым тоном. Они отправятся в преданное. То есть, не поняла я. Невеста возьмёт их с собой в медовый месяц, сказала Лола. «Двадцать четыре пары трусиков?» «Да!» — воскликнула Фрэнни. «Они наверняка не будут лежать без дела!» Все зааплодировали этой бессмысленной инсинуацией. Скромницы обожают грязные намёки. «Что я и купила?» — спросила я потихоньку у Лулы. «Фиолетовые, кружевные, французские трусики. Они шли по акции. Два по цене одного вместе с леопардовыми, которые купила я». Отлично. Спасибо. Люси села в центре полукруга и поправила корону. Ей вручили большую коробку. Как доставить удовольствие своему мужу? пропела Френе. Во-первых, к его возвращению убедитесь, что дом чистый и прибран, обед на плите, а у вас весёлое и приятное настроение. Весёлое и приятное настроение, взвизгнула Люси. Джо повезёт, если я с ним поздороваюсь. Она сунула руку в коробку и вытащила чёрные атласные стринги. Все дружно охнули, словно зрители на дневном ток-шоу. «Интересно, от кого они?» Люси внимательно оглядела присутствующих с узившимися глазами. «От какой-то шалунья, но с утончённым вкусом», — вмешалась Фрэнни. «Да, определённо, думаю, это...» Она поймала застенчивую улыбку женщины в небольшой фетровой шляпе. Эниола. Да, воскликнула Эниола. Я их выбрала, потому что они отражают твою элегантность и слегка твою тёмную сторону. Послышалось всеобщее одобрение, что меня немного озадачило. Тёмная сторона Люси, той, которая однажды подарила мне кружку с надписью "Париж", всегда хорошая идея, когда я была у неё в гостях. «Той, у кого жил кот породы Рэгдолл по кличке Сержант Флопси?» «Тёмного в люсе было столько же, сколько в молочном батончике». «Прелестно!» — заключила Фрэнни, передавая книгу Лоле. «Твоя очередь!» «Номер два!» — продекламировала Лола, будто со сцены. «Обязательно спрячьте все свои средства гигиены!» использованные и неиспользованные, и грязное нижнее белье подальше от глаз любимого. Тут присутствующие разделились на два лагеря. Одних привёл в ужас этот бытовой анахронизм, других передёрнуло лишь от мысли о бывших в употреблении предметах гигиены. Я вдруг вспомнила тот день в 2013-ом, когда не могла достать тампон, и Джо пришлось устроиться на нашей кровати у меня между ног и фонариком с телефона светить внутрь. При воспоминании о такой невероятной близости я ощутила мышечный спазм. "От кого же они?" спросила Люси, покачивая на пальце жёлтые клетчатые трусики. Практичные, немного шаловливые. "Лола?" "Нет," сказала Лола. Кей закричала Френи, демонстрируя профессиональное вибрато. Люси сделала маленький глоток просека. Хм, дай-те-ка подумать. Она посмотрела на трусики, потом на окружающих. Я думаю, они от Лилиан. Одна из женщин расплылась в улыбке. Да? Как ты догадалась? Не знаю. сказала Люси. Наверное, потому что они такие жизнеутверждающие, а ты очень позитивный человек. Лола передала книгу Лилиан. Как доставить удовольствие своему мужу? Совет номер 3, прочитала там. Не докучайте ему эмоциями. Если вы чем-то расстроены, поговорите с подругами. Женщины лучше справляются с беседой по душам, тогда как мужчины эффективно решают проблемы. "Но ну, я-то уж точно заслужила звание твоей подруги", рассмеялась Френи. На долю секунды во взгляде Люси мелькнуло убийственное выражение, а потом она заставила себя расхохотаться. Настала очередь фиолетовых трусиков, и Лола кивнула, давая понять, что это моё подношение. "О, фиолетовые", сказала Люси, "кружевные, очень милые". французские трусики, моя любимая модель. Значит, человек хорошо меня знает. Трэни? Нет. Пей. Машиналина заряжала та, будто говорящая кукла, знающая только три фразы. Учти, это может быть та, от кого ты совсем не ждёшь. Голова Люси тут же повернулась ко мне. Не она? осторожно спросила она. Да, сказала я. С какой-то стати раздались аплодисменты. «Видишь, я говорила, та, от кого меньше всего ожидаешь», — воскликнула Фрэнни, сияя самодовольством. «Так бывает всякий раз, когда я играю в трусики». «В общем, я купила их для тебя, Люси, потому что в тебе есть нечто очень...» Я посмотрела на Лолу в поисках поддержки. «Французская». «Я люблю Францию». сказала Лёсе: "Я настоящий франкофил". Ага, я так и думала. А ещё, по-моему, ты очень пылкая. Овисла пауза. Пока Лёся переваривала мои слова, писательница Нина вечно в своём репертуаре, наконец сказала она с усмешкой: "Я извинилась и выскользнула из комнаты под предлогом того, что мне нужно в туалет, а сама пошла наверх в спальню. «Куда ты нахрен свалила?» — спросила через час Лола, возвышаясь над моей кроватью. «Прости, мне стало тошно от этой книги. Знаю, её считают забавной, но я не могла больше вынести. Все эти женские уловки, чтобы умаслить мужа, будто он капризный ребёнок, которого заставляют съесть овощи. Не думала, что меня хватится. Вы только сейчас закончили?» «Ага», — вздохнула Лола, плюхнувшись на соседнюю кровать. Затем отключила телефон с зарядки... И уставилась на экран. В сети? спросила я. "Да", разочарованно ответила Анна. "Почему он торчит дома? Сегодня первый по-хорошему день за 100 лет. Самое время наслаждаться солнцем, а не трепаться в ватсапе, с кем попало". Раздался стук в дверь, и в комнату заглянула Френя. "Всё в порядке, Нина? Нам тебя не хватало в конце игры в трусики". "Прости, Френя, немного разболелась голова". «Может, вечером тебе и воздержаться от шампусика?» Она скривила лицо, изобразив беспокойство. «М-м-м», — ответила я. «Так, у нас небольшой перерыв, а через час все спускаются на ужин». «Отлично», — сказала Лола с искренним воодушевлением. «Не верится, что уже шесть часов». «И я о том же», — подхватила Фрэнни. «Время летит так быстро, правда? Не знаю, как вам». А мне всё чаще кажется, что я просыпаюсь в понедельник утром, моргаю, уже пятница. У меня так же, воскликнула Лола. Я молча следила за их обменом пустыми репликами, будто специально включёнными в женский словарный запас, чтобы всем угождать. Лола настолько хорошо владела этим искусством, что никогда не чувствовала себя глупо. Если в пабе повисала неловкая пауза в разговоре, она могла на полном серьёзе заявить: Нет ничего лучше холодного пива. А однажды сказала моя мамина на семейном празднике: "Фотографии прекрасный способ запечатлеть воспоминания, правда?" И мама просияла от этой банальности, а затем уставилась на меня, не доумевая, почему я до такого не додумалась. Не знаю, обучают ли девочек подобному поведению с малых лет, или оно сидит в нашей ДНК и передаётся из поколения в поколение. дабы женщины могли развлекать коллег-мужей и впечатлять друзей-бойфрендов, пока мечут на стол овощные закуски и соусы. Ген под названием «Нет ничего лучше холодного пива». «Кажется, мы единственные, кто не замужем», — сказала Лола, переворачиваясь на живот после ухода Фрэнни. «Где? На этом девичнике?» «В суре? На земном шаре?» «Всё вышеперечисленное. Мне нравится быть незамужней», — сказала я. И я тоскую не из-за статуса одиночки. Мне грустно без Макса. Представь, каково так жить 10 лет. Как думаешь, о чём они говорят? Кто? Люся и Джо. Я пытаюсь вспомнить, о чём говорили мы с Джо, когда были вместе. Вряд ли у них с Люсей те же темы для общения. Не знаю. По-моему, они не очень-то много друг с другом разговаривают. Да, но зато всегда о практических вещах. Во сколько они уезжают, где припарковали машину, когда им выехать утром. чтобы добраться до дома его или её родителей. Как будто их отношения строятся на организации всего и вся. Может, их это устраивает. Мы с Джо никогда не обсуждали организационные вопросы. Или же я просто упрекала его в бесполезности. Наверняка он был со мной несчастен, если хотел именно этого. Или он не знал, чего хочет, пока ему не сказали. Наши телефоны громко пискнули в унисон. «Группа Лю Джо Девишник». Делилась фотографиями из дневных мероприятий, изо всех сил возводя небоскрёб шуток для посвящённых на скудном фундаменте событий этих выходных. «Почему они до сих пор обмениваются сообщениями?» — спросила я. «Мы же под одной крышей. Зачем переписываться, когда можно просто пойти в комнату и сказать, что хочешь?» Лола меня не слушала, а Нась загипнотизированно уставилась в экран телефона. Похоже, пора забрать его у тебя. Как думаешь, могло что-нибудь случиться с его телефоном? Технический сбой, из-за которого теперь всё время высвечивается бутон в сети, хотя на самом деле нет. А твоему такое возможно? Честно? Да. Нет, Лола, я так не думаю. На ужин полагалось соблюдать дресс-код: платье и каблуки. Нелепости, как по мне. В знак протеста я надела самое простое чёрное платье. Лола заставила меня накрасить губы красной помадой, отчего я походила на артистку Водевиля. «Ты шикарна, как никогда», — сказала Люси, когда мы вошли в столовую, чтобы занять места за ужином. «Почаще крась губы. Тебе очень идёт». Люси надела мини-платье из белого тюля с валанами на юбке, Друг кто-то забыл, зачем 25 взрослых женщин собрались в арендованном доме на выходные. Все на свои места, крикнула Френи. Поверх платья она нацепила фартук, чтобы обозначить себя в качестве шеф-повара и старшей подружки невесты. Я составила план, произнесла она на французский манер. Что? спросила я у Лолы. План рассадки гостей, сказала та. Ты мой Google переводчик для закоренелых англичан. Я нашла своё место рядом с беременной женщиной по имени Клэр. Лола сидела напротив по соседству с беременной Рут. Рада знакомству, сказала Клэр. Откуда ты знаешь Люси? Я знаю Джо по университету, а ты? Раньше мы работали в одном пиар-агентстве. Ясно. Не знаю, о чём ещё спросить, я взглянула на Лолу. Она уже весело болтала с Рут о достопримечательностях Флоренции. Я предложила Клэр бокал вина, но та отказалась, поглаживая живот. Я налила себе двойную порцию. «Итак, на первый у нас ближневосточные блюда», — провозгласила Фрэнни. «И никаких формальностей, просто налетайте». Несколько участниц девичника в роли служанок внесли большие тарелки — Меня всегда ужасно коробило, когда кто-нибудь в очередной раз пытался преподнести в качестве ближневосточных блюд подогретый фалафель из супермаркета и толчёный консервированный нут с дешёвым растительным маслом под видом домашнего хумуса. Гости на моей стороне стара вежливо разделили содержимое тарелки. Каждой досталось два шарика фалафеля, столовая ложка табуле и чайная ложка цацики. «У тебя есть дети?» — спросила Клэр. «Нет». Клэр кивнула. «А ты бы хотела?» «Да», — ответила я. «Только, пожалуй, сейчас не самое подходящее время». «Твой партнёр не хочет детей?» «Партнёр». Я заметила, что в разговорах со мной люди часто использовали это слово. Думаю, отсутствие макияжа добавляло мне чрезмерной серьёзности в их глазах. «У меня нет партнёра». «А, понятно». сказала она: "У меня был партнёр, то есть бойфренд. Но примерно 6 недель назад он исчез". Я посмотрела на бокал Лолы. Он пустил так же стремительно, как и мой. "Куда исчез?" спросила Клэр. "Не знаю, просто перестал со мной общаться". Её глаза расширились от ужаса. "Может, с ним что-то случилось?" "Нет, нет, он совершенно точно жив", сказала я. Мы словом и собрали достаточно тому доказательств. Услышав своё имя, Лола повернулась к нам. Что? Я говорила, у нас есть основания считать, что Макс жив, бросила я через стол. А, да, он точно жив. Кто такой Макс? спросила Рут. Человек, который загостил Нину. О, я слышала о гостинке, взволнованно сказала Рут. Это недавно произошло с моей сестрой. Ага, подтвердила Лола. Лондон теперь для меня по сути один большой дом с призраками. Вы обе одиноки, спросил Рот. Да, ответили мы в унисон. И обе в активном поиске. Лола наполнила свой бокал. Да, только этим и занимаюсь. Ненавижу эту фразу. Как будто я наживка на крючке. На твоём месте, вмешалась Клэр. Я бы просто наслаждалась одиночеством и не переживала. Не к чему спешить с обзаведением семьёй. Если что-нибудь более невыносимое, чем будущая мать троих детей в длительных отношениях, которая советует одиноким женщинам за 30 не переживать насчёт создания семьи. Я хочу сказать: наслаждайся свободой. Как зовут твоих детей? спросила я. Арла и Альфи. У меня есть два крестника по имени Арла, сказала Лола. Вот совпадение, да? От двух разных матерей. В этом мгновении я её просто обожала. Да, сейчас имя очень популярно, а когда мы выбирали, о нём почти никто не знал, сказала Клэр. Мы решали между Арлой и Отто. Отто в моём списке, воскликнула Лола, доставая из кармана мобильник. Я знала её список детских имён наизусть. Сейчас зачитаю, подождите. Она разблокировала телефон и потыкала в экран. Нина «Да. Он всё ещё в сети». «Кто? Макс?» — уточнила Рут. «Нет. Мужчина, с которым я встречаюсь. Он всегда онлайн в WhatsApp. И это значит, что он весь день общается с другими женщинами», — сказала я. «Хотите, открою секрет?» — спросила Клэр. «Да». С энтузиазмом отозвалась Лола. «Ты должна ему показать, что он теряет». Клэр выдержала драматическую паузу. Это ключ. Пусть он знает, что может упустить. И как мне это сделать? спросила Лола, нагнувшись к ней через стол. Масса способов. Мужчинам нужно постоянно напоминать о том, как им повезло. Ты до сих пор так делаешь? благоговейно спросила Лола. Внезапно я поняла, что готова её боготворить. Каждый день, ответила Клэр. Теска пробормотала я себе под нос, наливая в бокал ещё вина. Ужин продолжался в том же духе. Тошнотворная еда от Френнин с маленькими порциями и тошнотворные советы замужних женщин большими порциями. Лёся произнесла часовую речь, в которой перечислила всё, что ей нравилось в каждой участнице девичника. Когда дело дошло до меня, она изящно выкрутилась, упомянув отличные чувства юмора Рене сделала вид, что лимит вина на день исчерпан, и взамен предложила шоколадные трюфели со вкусом джина. Мы все по очереди спели караоке вокруг телевизора и разбрелись по комнатам прежде, чем пробило 11. Думаю, Клэр права. Нужно ему показать, что он упускает, сказала Лола, пока мы переодевались в пижамы. Сфотографируешь меня завтра утром? когда будет хорошее освещение. А я потом выложу фотку в социальной сети. «Андреас вечно там торчит». Нет, я против того, чтобы женщины обманом удерживали внимание мужчин. Пожалуй, ты права. Лола легла в постель и разблокировала телефон. Её отрешённое лицо озарилось белым светом экрана. Она запихнула в рот ещё одну конфету с джинном. Если нужно напоминать ему о том, что он упускает, значит, он тебе не подходит. А теперь, пожалуйста, положи телефон, иначе я его конфискую. Здавшейся Лола улыбнулась и постелила мобильный на пол рядом с кроватью. Я выключила ночник, и мы молча лежали в темноте. Знаешь, а это помогает, сказала Лола. Откровенное фото в соцсетях. Я делала так раньше. Это всегда цепляет их внимание. Тебе правда нужно от них только внимание? Нет, ответила она. Что тогда? Любовь. Мы с Лолой уехали утром после завтрака, состоявшего из недоваренных сосисок, под предлогом семейных обстоятельств во второй половине дня. Люси неслась к этому с несходительно. Во всяком случае, на лице у неё проступило облегчение. Френе тоже не особо огорчилась, если не считать нескольких пассивно-агрессивных комментариев о том, что теперь придётся заново делить участниц для рэп-батла на лужайке. Я не хочу ничего такого накануне своей свадьбы, сказала Лола, когда мы сидели друг напротив друга в поезде и смотрели на невзрачные поля, прилегающих в Лондоне графств. Ты будешь организатором, так что просто имей в виду. Хорошо, сказала я. Рада, что всё прояснилось. Лучше что-нибудь обычное, в моём стиле, продолжила она. Никаких выездов, просто выходные в Лондоне. Выходные в Лондоне? Да, ну, типа, пятничный вечер только с подружками невесты. Может, ужин у тебя или у меня с моими любимыми блюдами. Потом вы подарите мне что-нибудь старое, что-нибудь новое, что-нибудь взятое в займы, что-нибудь синее и шестипенсовик на удачу. Я не удосужилась спросить, что всё это означает. Потом субботний завтрак, дневные мероприятия с остальными участницами девичника, ужины и танцы, а в воскресенье все в спа-салон. И обязательно позвать членов семьи: маму, свекровь, а также сестёр и невесток, если они у меня будут. Я-то и дела забывала, что хотя Лола порой и присоединялась ко мне в рядах циников, иронизирующих над свадебным торжеством, она всё же мечтала принять в нём участие. Лола хотела полную церемонию по высшему разряду. Ей нужны были внимание, список подарков, гимны, девишник, шатёр, многоярусный торт с фруктовым, кофейным, лимонным и шоколадным бисквитами. Она хотела, чтобы жених попросил у её отца разрешения. Мечтала отказаться от своей фамилии ради фамилии мужа, в знак того, что кто-то её выбрал. Когда мои друзья только начали жениться, папа часто говорил, «Ты никогда не узнаешь чьи-то истинные убеждения, пока не погуляешь на их свадьбе». Как же он был прав! Даже такая прогрессивная женщина, как Лола, которая читала расхваленные мемуары молоденьких девиц со слабыми представлениями о самих себе, и у которой во всех социальных сетях в графе «Местоимение» значилась «Она — её». Хотя ей совершенно не грозило оказаться не в той гендерной категории. Даже она мечтала только об одном — пойти к алтарю в платье за 2000 фунтов и шестипенсовиком в туфле. «У меня есть кое-что для полки злорадства», — сказала она. «Давай, сейчас самое время». В общем, Н, лучшая подруга моей двоюродной сестры, всегда хотела влюбиться и выйти замуж. Она немного похожа на меня. Никак не могла завести бойфренда и думала, что так и останется одна. Ясно. И вот когда ей уже под 40, она встречает мужчину в приложении для знакомств. Потрясающее первое свидание. Он юрист, очень добрый, милейший человек. Примерно через полгода они съезжаются. Немного поспешно, но с возрастом время поджимает, как говорится. И если ты уверен, то уверен. Конечно. Они прожили 2 года, потом поженились. Так. А теперь она мертва. Что? Мертвее не бывает. Господи, из-за чего? Рак поджелудочный. Понятно, сказала я. Значит, эти две части истории не связаны. Возможно, нет? А может быть и да? Какой-то смазанный финал. Я это к тому, что замужество оказалось ей главной целью. И вот она вышла замуж, а потом заболела и умерла. Нам нужно тщательнее отбирать истории для полки злорадства, прокомментировала я. Пересмотреть критерии. Это, например, меня совсем не утешило. Правда? А меня да, сказала Лола, глядя на приближающиеся кирпичные стены Гилфорда. Бедная Энн. Я часто о ней думаю. В семь вечера вместо комнатной лопты с надувными битами и мечами, как гласило расписание девишника, меня ждала благословенная домашняя тишина. Однако ровно в 7 часов снова раздался шум, тот же рёв, на той же громкости, с которым ничего нельзя было поделать, кроме как слушать его через пол. Это произошло в первые сутки ночи перед Рождеством, когда я вызвала шумовой патруль, и ангел зловещей тениу стоял у моей двери. Я открыла ноутбук, нашла номер совета и стала ждать комендантского часа, 11:00 вечера. Я пробовала отвлечься, но взгляд то и дело падал на медленно ползущие стрелки часов. Затем ровно в 22:59 музыка смолкла. Сперва я подумала, что у него сломались динамики или что он переключает трек. Однако прошла минута, ни звука, ни скрипа шагов. И я поняла, Анжела не случайно перестал шуметь в 22:59. Он наверняка прочёл в интернете правила общественного поведения, как и я. Пока он соблюдал тишину после 11:00 вечера, он был в безопасности. Я ничего не могла ему сказать, некуда пожаловаться. Я столкнулась с изощрённым вызовом, с невербальным объявлением войны. В 23:01 я поняла, что меня окружает звук Ещё более невыносимый, чем всё, что я слышала за вечер. Тишина.